Конечно, существует немало плохих актёров, но надо сознаться, что плохих критиков ещё больше. Когда я думаю о неприятностях, которые приходится претерпевать драматургам, то удивляюсь тому, что ещё существуют смельчаки, готовые противодействовать невежеству толпы и опасные критики-недоучек, нередко портищих вкусы публики. Наконец вышел Грассису, чтобы начать представление. Его появление было встречено единодушными рукоплесканиями, из чего я заключил, что это был один из тех избалованных актеров, которым Партер прощает все. Действительно, при всяком его слове, при малейшем жесте, сейчас же раздавались аплодисменты. Публика слишком явно выражала ему свое одобрение, а потому он и злоупотреблял им. Я заметил, что он иногда играл весьма небрежно и подвергал слишком большому испытанию установившиеся в его пользу предубеждения. Если б его освистали вместо того, чтобы брокаплискать, то во многих случаях воздали бы ему по заслугам. Хлопали в ладоши также при появлении нескольких других исполнителей, в том числе одной актрисы, игравшей роль наперсницы. Я вгляделся в неё. Но нет слов, чтобы выразить моё удивление, когда я узнал в ней Лауру, мою любизную Лауру, которую помнил в Мадриде у Арсении. Не могло быть никаких сомнений в том, что это она. Её фигура, её черты, её голос слишком всё убеждало меня в правильности моего предположения. Все же, словно не доверяя свидетельству собственных глаз и ушей, я спросил у кавалера, находившегося подле меня, как зовут эту артистку. — Откуда вы свалились? — отвечал он. — Видимо, вы только что приехали, если не знаете прекрасной Эстрельи. Сходство было слишком разительно, чтобы ошибиться. Я понял, что вместе с ремеслом Лаура переменила также имя, Мне хотелось узнать о ней поподробнее. И так как публика бывает обычно в курсе актёрских дел, то я спросила у того же соседа, не обзавелась ли Эстрелья каким-нибудь могущественным покровителем. Он отвечал, что уже 2 месяца, как живёт в Гренаде один знатный португальский синьор, маркиз Дом Риальва, который тратит на неё большие деньги. Он, наверное, рассказал бы мне и больше, если б я не постеснялся докучать ему расспросами. Сведения, данные мне кавалером, занимали меня гораздо больше, чем комедия, и если бы кто-нибудь спросил меня при выходе о сюжете пьесы, то поставил бы весьма затруднительное положение. Я только то и делал, что мечтал о Лауре или Эстрелье, И твёрдо решил на следующий же день отправиться к этой актрисе. Не скрою, что я испытывал некоторое беспокойство по поводу приёма, который она мне окажет. Было немало данных за то, что в виду блестящего положения её дел, моё появление не доставит ей особенного удовольствия. С другой стороны, такой отличной артистке ничего не стоило притвориться, что она вовсе меня не знает, дабы отомстить человеку котором она имела основание быть недовольной. Но всё это меня не обескуражило. После лёгкого ужина, а другого в моём трактире не полагалось, я удалился в свою комнату, с нетерпением дожидаясь завтрашнего дня. Я мало спал в эту ночь и поднялся не свет ни заря, но так, как мне думалось, Что возлюбленной знатного сеньора не станет принимать посетителей в столь ранний час. Так перед тем, как идти к ней, я провёл часа 3 или 4 за туалетом, приказав побрить себя, напудрить и надушись. Мне хотелось предстать перед ней в таком виде, чтобы ей не пришлось краснеть при встрече со мной. Я вышел около 10 часов и отправился к Лаурии, зайдя сперва в театр, чтобы спросить, где она живёт. Она занимала переднюю половину большого дома. Мне открыла дверь камеристка, которая я попросил передать, что молодой человек желает поговорить.